Доходившие из России редкие вести заставляли Алексея испытывать новое для него чувство тревожного волнения, ожидания каких-то смутных, непредвиденных событий. Не здесь, на берегу Студенного моря, ему хотелось бы в такие минуты, а там, в России, в Петербурге. В смятение Алексей бросался к книжным шкафам, и ворошил, перелистывал аккуратно сложенные по годам журналы и газеты. Мелькали перед глазами заголовки имена Чернышевский, Некрасов, Бакунин. Читал и перечитывал Алексей пожелтевшие газетные листы, журналы, задумывался, и мысли, совершив большой круговорот, возвращались к маленькой, затерянной на берегу Тихого океана, колонии. Он думал о трудностях жизни ее обитателей, о мыле, о погибшем Кленове. Беспокойно становилась Северову. Он долго мерил шагами комнату, брался за перо, но мысли бились толчками, плохо ложились на бумагу. И Алексей, отшвыривая перо, думал-думал, почему Мэйл был рабом, и скачок в мыслях, почему Лигову с таким трудом приходится создавать китобойный промысел, разве он только для себя старается? Сколько государство обогатилось, поддерживая китобоев? Почему же этого нет в России? Почему? Алексей оторвался от своих дум. В комнате было тихо, лишь потрескивали печи, поленья. Молчал Мэйл, точно прислушиваясь к шуму ветра за спиной. Давно спали Лиза и дети. бесстрастно отсчитывали секунды часы. Было уже далеко за полночь. Северов поднялся с кресла. «Пойду отдыхать, Джо. Пусть Бог пошлет вам хорошие сны» ответил негр. Мэйл остался один перед огнем. Он любил огонь, его жар, его беспокойный характер и силу, которой нет равны Даже самое крепкое полено бессильно с ним бороться не превращается в горстку серого пепла. Долгими ночами просеживал Мэл у печки, поддерживая огонь. Он не мог привыкнуть к усиливающимся холодам и поэтому с вечера заготовлял много дров. Но сегодня Мэйл, видно, просчитался. Ему кажется, что топлива не хватит до утра. Он поднялся, оделся, старательно застегнув овчинный тулуп и, завязав шапку, вышел из дому. Ветер бросал в лицо при снега, жалил кожу, захватывал дыхание. Прикрыв губы рукавицей, Джо почти на ощупь брел к навесу, где лежали дрова. Глаза постепенно привыкали к полумраку. Вот и дрова. Мэйл взял одно полено, другое, и остановился. Его внимание привлекло какое-то движение у дома. Он еще не понял, что это такое. За мельтещащей пеленой снежинок трудно разобрать, кто или что там движется. Джо подумал, что ему померещилось, и вновь потянулся за очередным поленом, как вдруг совсем отчетливо различил две единицы. Человеческие фигуры, облепленные снегом, они теперь хорошо были видны Мэйлу. Негр хотел окликнуть людей, но какое-то предчувствие остановило его. Мэйл видел, что люди, точно вора, оглядываясь о чем-то перешептываясь, присели у стены и занялись непонятным делом. «Кто такие, что они здесь делают в такую пору?» — думал Мэйл и не знал, как ему поступить. Послышалось звяканье жестянки, потом бульканье вливаемой жидкости. У Мэйла мелькнула испугавшая его догадка. Неужели эти неизвестные люди намереваются? В руках одной из фигур вспыхнул огонек, и это заставило Мэйла действовать. Он шагнул из-под навеса, держа в руках полено, и крикнул. «Что вы делаете, мистеры?» Неожиданное появление Мэйла его оклик на английском языке на секунду пригвоздили к земле поджигателей. Но в следующее мгновение один из них почти в упор выстрелил в высокую, широкую в тулупе фигуру негра. Огонь пистолетного выстрела ослепил Мэйла. Пуля пролетела рядом, издав короткий, свистящий, воющий звук. Люди бросились бежать. А Мэйл, что было сил, закричал «Стопинг! Стопинг! Стойте! Стойте!» Он хотел преследовать убегавших, но запутался в длинном тулупе, который почти волочился по земле. На выстрел и крики «Мэйла» выбежал Северов. Он был в одной тужурке с двумя пистолетами в руках. «Что произошло, Джо?» — крикнул он. «Кто стрелял?» Негру в нескольких словах сообщил, что произошло. Северов хотел нагнать неизвестных, но они исчезли в темноте. Когда Алексей оделся и вышел с фонарем, следы людей были уже полузанесены а потом потерялись среди обломков камня и кустарника. Преследование было бессмысленным. Северов вернулся к дому и вместе с Мэйлом осмотрел место, на котором были застигнуты таинственные злоумышленники. Он обнаружил пропитанное жиром тряпье и распущенные концы манильского троса, от них шел резкий запах керосина. «Нас хотели поджечь», — воскликнул в ярости Северов. «Мы должны поймать преступников». Он подбежал к колоколу, висевшему около дома, и, отвязав язык, быстро и громко забил тревогу. Гол меди пересилил шум ветра, и в бараках, в землянках появились огни, захлопали двери. Люди бежали к дому капитанов. Отсюда Северов отправлял их небольшими группами на берег. До самого утра шли безрезультатные поиски. Никто ничего не обнаружил. И лишь одному из Эвенков показалось, что он увидел в море силуэт корабля. Но его сообщения встретили с недоверием. И только Северов и Мэйл были убеждены, что Эвинг не ошибся. Некому было, кроме высадившихся от судна людей, пытаться устроить поджог. «Это дело рук Дальтона», — пришел к выводу Северов. «Он пытается нас запугать». Так и объяснил Алексей ночное происшествие с тревоженным жителем колонии. С этого дня по ночам в бухте Счастливой Надежды выставлялись караульные, которые с оружием в руках охраняли спокойствие поселка. Но эта мера предосторожности, казалось, была уже ненужной. До самой весны, до возвращения Лигова из Владивостока, ничто более не нарушало мирного течения жизни в полу Занесенной снегом колонии. Зима во Владивостоке для Лигова прошла почти незаметно. Перегрузив бочонки жиром экипы китового уса на суда, который как он думал, должны были доставить все это в Россию, Олег Николаевич поставил шхуны на ремонт. Часть команды рассчиталась. И Лигов поручил Белову набрать недостающих моряков, а сам занялся притворением в жизнь своих планов прежде всего он посетил иртыш у трапа его встретил климентьев с которым он смог только поздороваться у есинского было видно что молодой лейтенант рад встрече с лиговым олег николаевич напомнил ему о его словах сказанных во время стоянки в ганалулу но решили георгий георгиевич стать кит обоем лигов шутил не придавая серьезного значения как своим так и его словам однако ответ лейтенанта его удивил «Жду на это согласия матери». Лигов не успел ответить. К нему подошел Рязанцев и увел его к себе в каюту. В полуобсуждение планов охраны вота от иностранцев в будущем году Олег Николаевич забыл разговор с Клементьевым. С РТШ он возвращался в хорошем расположении духа. Обняв и поцеловав Марию, он сразу же сообщил ей «Поздравляю тебя и себя. У нас есть единомышленники». Капитан второго ранга Рязанцев — преотличнейший человек. Лигов закружил Марию по комнате. Она, смеясь, вывернулась из его объятий и, поправляя выбившуюся прядь волос, спросила, «Чем же тебя так обрадовал этот офицер?» «Секрет, военный секрет», — засмеялся Лигов, хотя это было и правдой. При расставании Рязанцев, провожая Лигова, сказал, Лучше будет, если суть нашей беседы останется между нами. О, конечно, — закивал Лигов, — они обменялись понимающими взглядами и обернулись в сторону Владивостока. Кто знает, быть может и здесь есть соучастники Дальтона. Лигов уклонился от расспросов Есинского о планах Рязанцева, хотя вполне доверял гостеприимному Владиславу Станиславовичу. Он только сообщил, что отправил через николаев в столицу прошение об усилении охраны русских восточных вод. «Неужели такой великий ущерб наносят иностранные китоловы?» Притворно удивился Исинский, хотя ему было хорошо известно положение дел, и усиление активности браконьеров его ничуть не тревожило. «Если не остановить их, принесут еще больший вред. Акрайся и богат, ах, как богат!» Лицо Лигова прояснилось. Осмотрел я внимательнейшую бухту «Золотой рог». Удачное название, весьма удачное. Он поднялся с кресла и подошел к окну. Долго молча смотрел на голубую морскую гладь. В бухте стояло около десятка кораблей. Над большинством из них осенний ветерок перебирал цветные иностранные флаги. «А ведь не случайно сюда иностранцы идут», — заговорил Лигов. «Понимают». «Владивосток будет большим портом». Есенский согласно закивал. «Верно», — подметили Олег Николаевич. Опытным глазом моряка Лигов видел все достоинства бухты «Золотой рог». Укрытая от ветров и морских волнений, она была прекрасной удобной стоянкой для судов. «Думаю, здесь дом строить», — Лигов не высказал до конца свои мысли. У него все больше зрело решение обосноваться во Владивостоке. Приотличнейшая мысль. Чересчур восторженно одобрил Есинский, скрывая свое неудовольствие и опасение, что нахождение Лигова во Владивостоке может повредить ему. «Помогите выбрать участок и найти плотников», — попросил Лигов. «Хотелось бы дом заложить нынче». «Поздновато, пожалуй», — осторожно возразил Есинский. «Морозы вот-вот нагрянут». «А мы их обгоним рублем», — засмеялся Лигов. Исинскому ничего не оставалось, как взяться за дело. Участок был выбран на следующий день у подножия Орлиной сопки, откуда открывался широкий вид на бухту. За Чуркиным мысом голубела полоска залива Петра Великого. Мария с Лиговым и Исинской женой и дочерью, сопровождаемые Климентьевым, присутствовали при рубке первых деревьев на участке, расчищаемом под дом падали под ударами топоров крепкие дубы и ильмы, рассыпая вокруг золотистые листья.